Они, к сожалению, уже ушли. Но то ли нарочно, то ли по недосмотру строителей входная дверь заросла кораллами, окна были слишком высоки, чтобы в них влезть, да и страшно, если вора заметит, окажешься в ловушке. Коля наискосок метнулся к бульвару и помчался к биостанции, только бы успеть к ребятам, уж при них бандиты не посмеют на него напасть, а если и посмеют, Джават Саркаши Аркашей спасут милофон.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 Коля бился о прозрачную дверь, как муха, о стекло. Вот она, рядом лестница на второй этаж, и там, за ней, кабина времени, дверь в прошлое. Вот-вот выскочит преследователи. Отчаявшись, Коля побежал вдоль стены, надеясь, что найдет какой-нибудь запасной выход, который забыли закрыть. Не успел Коля скрыться, как перед институтом времени показались пираты.